Еще несколько вопросов. «Да, сэр. Вы здесь прописываете «Люминакс»?» «Да, очень часто». «Этот препарат выписывали Сэму?» «Мы нашли в доме пузырек». Де пробежался пальцами по клавиатуре компьютера. «Да, наши врачи несколько раз выписывали ему этот препарат». Он начал принимать люминакс месяц назад. Тол рассказал дыхойвину о высоком содержании люминакса обнаруженного в крови обоих Уитли. Как такое могло быть? в три раза больше нормы. Дыхойвин покачал головой. Не знаю, что и сказать. Они также немного выпили. но мне сказали, что этот препарат не мог как-то повлиять на их смерть. Вы с этим согласны? — Да, да. Препарат не опасен. Может, разве что вызвать сонливость и легкомысленность. — Сонливость и легкомысленность одновременно? — переспросил Тол. — Вроде бы странное сочетание. — Ничего странного здесь нет. «Люминакс» снимает тревогу и позволяет человеку расслабиться. Вот почему мы широко его применяем. Он одобрен администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами. А нас это очень радует. Кардиологические больные могут принимать его без опаски, усугубить проблемы с сердцем. Какая компания производит препарат? Дейхоевен взял с полки толстый тон, пролистал его. «Монтрус-фармацевтик в Парамосе, штат Нью-Джерси». Тол записал название и адрес компании. «Доктор, а был ли среди пациентов вашего центра Дон Бенсон?» «Фамилия мне незнакома, но, как уже говорил «Я знаю мало кого из пациентов». Де Хойвен вновь пробежался пальцами по клавиатуре. «Нет, у нас нет пациента по фамилии Бенсон». «А почему вы спрашиваете?» Тол постучал пальцем по вопроснику. «Статистика». Он убрал листок в кейс, пожал доктору руку и направился в кабинет медсестры, который находился в том же коридоре, через четыре двери от кабинета Дехоевина. Клэр МакКэфри оказалась стройной брюнеткой его возраста, забранные в конский хвост волнистые волосы, открытое, симпатичное в веснушках, но усталое лицо. «Доктор Дехоевин звонил насчет вас. Детектив Симс. Назовите меня Тол». «А я отзываюсь на Мак». она протянула руку и когда он ее пожал на запястье зазвенели колечки браслета амулета заметил он и золотое колечко на правой руке. она предложила ему сесть место в просторном кабинете хватало для письменного стола двух кресел дивана и кофейного столика и здесь было куда уютнее чем в кабинете дехоевина. Стены украшали фотографии и постеры с растениями, букетами цветов, морскими берегами, пустынями, лесами. «Вас интересует Сэм Уитли, так?» — в голосе сестры слышалась тревога. «Совершенно верно. И его жена». Она кивнула, и на лице ее отразилась печаль. «Из-за этого я всю ночь не могла уснуть. Ужасно». Не могу в это поверить. У меня лишь несколько вопросов. Надеюсь, вас не затруднит ответить на них. Да, конечно. Вы виделись с ними в тот день, когда они умерли? Спросил Тол. Да, мы встречались регулярно. И что вы делали? То же, что и с остальными пациентами. Следила за тем, чтобы они соблюдали диету, заполняла страховые формы, убеждалась в действенности препаратов, которые они принимали, помогала с тяжелой работой по дому. Возникли какие-то проблемы? Полиции что-то неясно? Глядя в ее встревоженные глаза, Толл решил не прикрываться вопросником. Это необычная смерть. Она не укладывается в статистический профиль большинства самоубийств. По их разговорам, «У вас не возникло ощущение, что они намерены покончить с собой?» «Нет, разумеется, нет», — быстро ответила она. «Я бы постаралась помешать этому, естественно». «Но...» — Тол почувствовал, что она выговорилась не до конца. Клер не отрывала глаза от стола, переложила какие-то бумаги, закрыла папку. «Просто, понимаете, есть один момент...» Последние два дня я только и думала о том, что они мне говорили, искала какие-то намеки и вспомнила, как они сказали, что им очень нравилось работать со мной. А что тут странного? Сказали об этом в прошедшем времени. Не нравится работать со мной, им нравилось работать со мной. Тогда я тоже не увидела в этих словах ничего странного, а теперь мне следовало вслушиваться в то, что они говорили. Чувство вины. Похоже, у Клэр МакКефри, как у адвокатов двух покончивших с собой супружеских пар, как и у их врачей, чувство это могло задержаться надолго. Может, навсегда». Вы знали, что они приобрели книгу о самоубийствах? Последнее путешествие. Нет, я этого не знала. Клэр нахмурилась. Они принимали люминакс, так? Она кивнула. Это хороший препарат, снимающий тревогу. «Мы следим за тем, чтобы он был у пациентов под рукой, чтобы они могли принять его, если их вдруг охватит паника или они начнут впадать в депрессию», — объяснила Клэр. «После смерти Сэма и его жены в их крови обнаружено необычно высокое содержание люминакса». «Правда?» «Мы пытаемся выяснить, куда подевались рецепт или пузырек». В доме найти их не удалось. «Они у них были, я знаю». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Не знаю, сколько еще таблеток они могли получить по рецепту. А пузырек? Может, они как раз выпили все таблетки и выбросили его?» «Уитли никогда не упоминали Дона и Сай Бенсонов», — продолжал Тол. «Бенсонов?» «Из грилей?» «Нет». «И я никогда о них не слышала».